«Мирабель». «Ну, ясно. Кажется, мне пора в психушку». Оливия раздраженно фыркнула, но продолжила подниматься. «Я знала, что настанет день, и ты явишься ко мне в таком виде и будешь трепать нервы». «Конечно. Ведь ты так и не набралась храбрости прийти сама». Голос за спиной усмехнулся, злобно, с желчью и презрением. «Ты же понимаешь, что это восхождение ничего не даст». «Суть его ты так и не уловила, Али!» «Не называй меня так!» — прорычала Оливия и остановилась. «Почему? Почему мне так тебя не называть, моя дорогая Али?» Не выдержав, Оливия повернулась к своему наваждению, к человеку, с которым давно было пора поговорить, к ней самой. Оливия с удивлением смотрела на свою копию. «Нет, не так. На свою прежнюю версию». Ту, которая хотела угождать всем, помогать, сверкала и в итоге сломалась. Копия стояла в белом блестящем платье, похожем на то, которым она хоронила отца. Макияж до боли знакомый. кроваво красная помада. Один глаз накрашен тенями оранжевого цвета, другой тенями цвета морской волны. Бледная кожа. Пряди волос покрашены в любимый розовый, синий, черный и красный. Если бы Оливия не знала, что это её наваждение, то удивилась бы, как эта девушка поспела за ней на каблуках. Таким жестоким и необычным способом её сознание сдалось на милость изнеможению. Этот разговор должен был состояться несколько лет назад, но откладывание проблемы привело к вполне чёткой галлюцинации. «Ты же понимаешь, Али, что там, на вершине, куда ты так упорно топаешь, нет ответа ни на один из твоих вопросов». «Ты, как и все, ищешь легких способов получить желаемое». Копи уперла руки в бока и криво улыбнулась. Тем временем Оливия начала подниматься дальше. «Уважаю твое упрямство. Я такая же. Ты ничуть не изменилась с тех пор, как умерла Мирабель». «Мама. Умерла мама», — поправила ее Оливия, выплевывая каждое слово. «Имей совесть хотя бы называть ее мамой». А твой отец перестал называть ее твоей мамой после ее смерти». Копия тоже начала шагать вверх, раздражающе стуча каблуками. «Нравилось тебе собирать крупицы его родительского тепла после смерти мамы? Сколько их набралось? Парочку? Ну, теперь и он умер, так что нить с твоей семьей потеряна. И трудиться не нужно, нет смысла ждать чего-то. Круто, правда? «Ты можешь заткнуться, пожалуйста? Раздражаешь?» Оливия нажала на кнопку часов с нервирующим звуком и пошла дальше. Ей оставалось не больше двухсот ступенек, и вершина будет достигнута. «Ой, нет, я не буду молчать. Я молчала 24 года. Что хочешь, делай, но я не заткнусь. Я вообще теперь буду говорить, пока в твоих действиях не появится хоть немного логики». Оливия сразу поняла. Копия появилась, чтобы испытать ее. Возможно, у нее реально поехала крыша. Раньше это была шутка. Теперь она стала реальностью. «Вместо того, чтобы изображать из себя Мулан, лучше бы помогла тем, кто действительно в беде». «У всех все хорошо», — пробурчала Оливия, не поворачиваясь в сторону своей копии. «Она здесь, чтобы задержать ее». «Я здесь, чтобы открыть тебе глаза, Али!» Оливия слышала издевку в ее голосе. Не уверена в том, что ты права. Ты подтолкнула Конорда разобраться в отношениях с матерью, а сама свалила в другую страну и порвала все связи. Это что получается? Ты еще и приумножила ему неприятности и избежала? Тебя такому мама не учила. Ему нужно решить проблемы, пока это вообще возможно. Вязалась в спор Оливия. Глупая идея. А что, приятно, да? Как тебе это покалывающее чувство в груди? Ты важная часть их жизни. Ты помогла им. Ты свела две истории в одну, а теперь латаешь их крышу по отдельности. Гордыня завладела тобой, Али. Думаешь, после этого ты являешься важной частью их жизни? Копия решила начать истязать ее издалека. А по факту ты никогда и не являлась частью их жизни. Красивое, яркое украшение. Палочка-выручалочка, когда нужно выгулить собак или сходить в магазин. Али, прекрати обманывать себя. Конор, Тотис... Они не нуждаются в тебе настолько, насколько ты хочешь в это верить. Да и никто и никогда не нуждался. Никто из всех тех людей, с которыми ты общалась, начиная с детского сада и заканчивая этим днём». «У меня есть Ричард. Ричарду нужна я сама, и даже ты с этим не сможешь поспорить». Оливия бросила козырь. «Да, тут ты права. Парень дышит чувствами к тебе и полон искренности», усмехнулась копия. «А что насчёт тебя?» Услышав вопрос, Оливия глубоко выдохнула и вытерла пот со лба. Ее мутило, но количество ступенек уменьшалось. «Ты же понимаешь, что не ты ему станешь неинтересно, а он тебе? Он идеальный, красивый, умный, богатый, адекватный. Знаю, что не всегда у него тоже есть свои причуды и демоны. Но с такой тьмой ты справишься за месяц и разлюбишь его, как и разлюбила многих до него, а среди них были хорошие парни, и ты это знаешь». В том и дело, что мы ищем того самого среди, казалось бы, одинаковых людей. Оливия начинала злиться, однако усталость не позволяла гневу разойтись пожаром. Коннорд переспал со множеством людей, чтобы найти своего человека. Способ сомнительный, вот только Вселенная все равно привела его куда надо, и мои ноги сделают то же самое. Кто бы что ни говорил, я попытаюсь и буду идти до конца, ясно тебе? А тебе-то ясно? Ее копия совсем обнаглела и схватила ее за руку. «А что насчет Мирабель? Ты же знаешь, откуда растут ноги? Слышишь, как звенит цепь? Ричард помог разорвать остальные, но тебе не хватит сил справиться с последней. Ты боишься вернуться в тот день и найти ответ на свой вопрос?» Другая Оливия противно улыбнулась. «Почему я выгляжу так? Почему помогаю всем и вся? Ты знаешь, да?» «Конечно же я знаю. Я — это ты!» Оливия вырвала руку и ускорилась, понимая где-то на задворках сознания, что это ей еще аукнется. Пульс зашкаливал, часы то и дело противно пищали. По ощущениям, час еще не прошел, однако солнце начинало катиться за горизонт. «У меня не так много времени, а дурацкие часы показывают, что осталось 70 ступенек. Я дойду до них, даже если ты вцепишься мне в горло, ясно?» Оливия знала, что цена оставшимся ступенькам все пройдены. Они дадутся ей тяжелее всего. «Ты не спасла ее!» Оливия остановилась и покачнулась. Ты не смогла ничего сделать, ты оказалась слишком слаба, чтобы спасти самого дорогого для тебя человека на земле. И теперь ты пытаешься искупить вину, помогая остальным». Другая Оливия наконец-то переключилась с уничижительного тона на «понимающий». На ее глаза навернулись слезы, но в них Оливия видела гнев. Закат раскрасил красным ее боль и мерцал ярким светом из прошлого. «И пусть ты спасешь миллион людей от смерти, они не уравняют чашу весов!» Другая Оливия начала кричать. «Она говорила стать тебе счастливой. Вот то, что поможет освободиться. Но парадокс в том, что ты не можешь стать счастливой. Ты трусливая, глупая и не тот человек, которым ты хочешь казаться. Все любят фальшивку. Оливия, ты тень человека!» «Замолчи! Ты можешь помочь всему миру, но не в силах помочь самой себе!» «Ты не станешь счастливой, как завещала тебе Мирабель в свой последний день!» Копия сжала зубы. «Помнишь, что она сказала?» «Нет!» — закричала Оливия. «Все ты помнишь! Скажи, скажи, скажи это!» Копия вцепилась в нее, вполне реально сжимая плечи. «Скажи это, моя дорогая Али! Скажи!» «Самая замечательная дочь на свете! Пожалуйста, не забывай об этом! Ты заслуживаешь счастья! Моя дорогая Али!» «Али, поторапливайся, мы и так опаздываем». Мирабель стояла около зеркала в ванной и повязывала платок. Первый курс химиотерапии закончился только пару недель назад, и она перешла на цикл восстанавливающих процедур, но уже то и дело поглядывала на лысеющую голову. Как бы она ни старалась компенсировать последствия химиотерапии красивыми вещами, платками, ярким макияжем, у нее все равно не получалось найти достойную замену своему привычному образу. В попытке выглядеть ярко, чем-то напоминая цыганку в бродячем цирке, она стала объектом подражания для Оливии. Как только она увидела, что мама вышла к ней с накрашенными ярко-зелеными тенями глазами, начала повторять за ней. Сначала Мирабель бронила ее, девятилетнему ребенку такое пробовать рано. Однако, что удивительно, после пяти-семи попыток макияж дочери перестал быть похожим на раскрас клоуна-убийцы мирабель все равно настояла на запрете косметики для ребенка но они нашли идеальный выход из ситуации теперь перед выходом из дома оливия помогала ей краситься таким образом обе нашли выход своим скрытым желанием выглядеть ярко и сохранить в тайне целую кучу проблем мирабель заметила нечто странное в том что дочь никак не комментировала ее внешний вид подавленное состояние уход с любимой работой и частые походы к врачу Ей искренне не хотелось перекладывать на ребёнка столь непосильную ношу, как страх потерять близкого человека. Но, к сожалению, Оливия умела пользоваться интернетом и головой. Скорее всего, она сама обо всём догадалась. Через три недели у неё запланирована операция. Мирабель ужасно волновалась. Она чувствовала, как силы покидали её тело. Раньше она могла переворачивать горы, перенаправлять реки и разгонять облака. Ещё успевала воспитывать дочь и быть отличной женой. С болезнью сил хватало только на то, чтобы открыть глаза и отодрать голову от подушки. Она с ужасом представляла, что ей придется провести так остаток жизни. Прогнозы врачей были позитивные. Стадия, на которой они обнаружили опухоль, давала надежду на долгие годы жизни. Она верила, она еще успеет поздравить Оливию с поступлением в университет и проконтролировать, чтобы делом ее жизни стал выбор личный, не навязанный обществом или собственным отцом. Мирабель переживала за жизненные ценности дочери. Смотреть фильмы про психопатов в 9 лет, по ее скромному мнению, было рановато. Болезнь сказалась на всех. Оливия, несмотря на желание краситься, носить яркие вещи, стала еще больше эмоционально закрыта. Раньше она иногда, только иногда оказалась роботом. Сейчас у Мирабель создавалось впечатление, что часть обязанностей ее, как жены и матери, перешли к дочери. Она стала чаще убираться, стала дисциплинированней в школе, меньше общаться со сверстниками и больше сидеть дома. Она будто старалась помочь везде, где только могла. Мирабель считала все это своей ошибкой, а ее муж с головой ушел в практику. Дэвид сутками пропадал на работе, так как содержание семьи и дома легло на его плечи. Он считал, что не имеет права быть слабым. Она много раз с ним говорила и обсуждала ошибочность его поступков и суждения. Мирабель относилась к своей болезни со страхом и настороженностью, Но она не паниковала и не пребывала в слепом оптимизме. Если ей не удастся победить болезнь, то хотелось провести последние месяцы за ужином, где муж рядом, а Оливия в очередной раз отказывается есть овощи. Иногда ты скучаешь по вещам, которые недолюбливаешь. «Мама, я здесь, я собралась», — голос дочери вывел ее из размышлений. «Чем тебе помочь? У нас есть 20 минут на сборы». «Я просто...» Мирабель закусила губу. «Я просто хотела с тобой поговорить». Оливия посмотрела на неё серьёзным взглядом, будто они собирались поговорить не на тему нового хобби или друга, а обсудить переезд в другую страну. В одно мгновение Оливия стала старше лет на десять, а ей было всего девять лет, — Мирабель выдохнула. Она давно заметила, что споры и раз при пустякам отбирали у неё намного больше сил, чем тяжёлый физический труд. Упрямство дочери когда-то сыграет с ней злую шутку а пока им всем приходилось мириться. Для того, чтобы узнать, о чём думала Оливия, Мирабель воспользовалась уже давно отработанной уловкой. Медленно, не привлекая внимания резкими движениями, она открыла небольшой чемодан с косметикой. Она нарочно смазала себе одну из стрелок, чтобы отвлечь внимание дочери. Мирабель то ли из-за болезни, то ли из-за личного желания хотела дать дочери побыть ребенком ребёнком чуть дольше, а не толкать её во взрослую рутину и безысходность. Не говоря ни слова, Оливия взяла подводку. «Мама, как ты умудрилась испортить свои идеальные стрелки? Мы рисовали их почти полчаса. Давай я тебе их поправлю». Чуть не дуя губы от обиды, Оливия нахмурила брови. «Сейчас все будет готово, не переживай. Мне нравится сочетание цвета морской волны и оранжевого в тенях». «Мне тоже. Они привлекают внимание и гипнотизируют». Мирабель улыбнулась своими потрескавшимися от химиотерапии губами. Чувствую себя змеёй, которая смотрит из засады. Ещё мне нравится, что люди реже ко мне подходят, считая меня ведьмой. «Мама, ну какая ты ведьма?» Оливия уперла одну руку в бок. «Тут надо смотреть под другим углом. Может, ты не ведьма, а волшебница? Не надо называть себя ведьмой». «Хорошо, не буду». Улыбка на губах Мирабель таяла, а вот глаза продолжали улыбаться. Оливия была ещё совсем наивной и ведомой, хотя и хотела казаться взрослой. Надежда на её спокойное взросление ещё теплилась в груди Мирабель. «Как ты хочешь отпраздновать свой день рождения? Он совсем скоро?» «Не хочу я праздновать», — быстро и резко ответила Оливия. Она тут же отвела взгляд и забурчала под нос. «Эти дни рождения, трата денег — силы времени. Все одноклассники уже достали меня. Можно я просто не пойду в школу в этот день, и всё?» «О, Али!» — Мирабель застыла. Ее внимание иногда терялось, она не могла сразу дать верный ответ или найти нужных слов. Во-первых, помнится, ты хвасталась, как у тебя много друзей. Не думаешь, что такое поведение — верный способ их всех растерять. Во-вторых, хорошо можешь остаться дома. В-третьих, не обязательно праздновать громко. Можем отметить втроем, ты, я и папа, сходить куда-то вместе, провести вместе день. «Если я и соглашусь, то на последний вариант», смягчаясь, прошептала Оливия. Мама воспользовалась козырем, собой. Ей она отказать не могла и не хотела. «Можно купить торт и посидеть дома, посмотреть мультики». Оливия что-то говорила и убеждала маму в правильности решения праздновать дома, пока Мирабель витала в своих мыслях. Она решила бороться с болезнью, несмотря ни на что, и подарить дочери так много спокойного времени, сколько сможет. Мирабель не желала ничего так же сильно, как сделать жизнь Оливии беззаботной, чтобы она ни в чем не нуждалась. Но судьба распорядилась иначе, и все получилось с точностью да наоборот. Своими уставшими глазами она наблюдала со стороны за Дэвидом и Оливией. Темп их жизни изменился, но оставался таким же быстрым, а она все упускала и мечтала дожить до конца дня. Однако она так рисковала потратить последнее отведенное ей время, В путанных мыслях Мирабель не заметила, что Оливия взяла ее за руку, привлекая внимание. Потускневшие глаза посмотрели в зеркало. Складывалось впечатление, будто она болеет уже вечность, или у Оливии просто дар визажиста. Ярко, но не броско. Аккуратно для девятилетнего ребенка шедевр. Мирабель так краситься не умела. Прекрасно, я выгляжу прекрасно. Мирабель повернула голову и прищурила глаза. Вот она, ее яркая маска. Жаль, сил надеть ее самой нет. Все, мы истратили все время на споры и решения, пошли в машину. Мне надо успеть отвезти тебя, а потом еще заехать в кучу мест и подумать насчет ужина. Будет доставка. Они обе это знали. Хорошо, мам, я уже собралась, пошли. Оливия кивнула в сторону двери и побежала к лестнице за рюкзаком. Нам надо установить велосипед с генератором, хоть на электричестве сэкономим. «Ох уж эти французские цены на коммунальные услуги!» Она перевязала платок потуже, взяла свою сумку и пошла за дочерью. Их встретил небольшой Опель, который давно бы пора помыть. Мирабель знала это и неделю назад, но вчерашний дождь лишний раз нагло вспомнил, как много у неё долгов. Она хотела открыть перед Оливией заднюю дверь машины, но та опередила её и даже пристегнулась сама. Мирабель выгнула бровь и решила, что на сегодня хватит концентрироваться на самостоятельности дочери. Главное, не упустить момент, когда Оливия сядет за руль. Они жили в пригороде, и чтобы добраться до общей школы, понадобится не меньше сорока минут. Дэвид пытался уговорить перевести Оливию в школу поближе и сократить траты драгоценного времени и сил, но Мирабель категорично отказала. В той школе у дочери уже были друзья, много одноклассников, и, главное, хороший уровень образования. А школа поблизости славилась только выпускниками, которые пошли красить стены вместо университета или хорошего колледжа. «Так, все, поехали». Мирабель посмотрела на часы. «Эх, черт, не успеваю. Ты можешь высадить меня на перекрестке». «Нет, Али, ты не будешь стоять там одна в ожидании автобуса». Мирабель строго посмотрела на нее в зеркало заднего вида. Глаза Оливии выражали упрямство и настойчивость, хотя в остальном она оставалась безэмоциональной. «Как скажешь, мам». Мирабель выехала с подъездной дорожки, и они молча поехали по направлению к школе. Муж поинтересовался о самочувствии жены с утра и после этого не писал. Иногда ей казалось, что Дэвид ее боится. Она не могла прогнать эту мысль из своей головы. Картинка перед его глазами стремительно менялась. Вероятно, Мирабель тоже хотелось бы запомнить хорошие моменты в жизни и не оттенять их последствиями борьбы за еще один день. Мы зачастую мечтаем сохранить в воспоминаниях лучшее о человеке и времени, проведённом с ним». Логика и здравый рассудок твердили ей, что Дэвид просто-напросто работает как лошадь, чтобы обеспечить ей лучшее лечение, а Оливии всё необходимое. Но с химиотерапией слабило не только её тело, а ещё и защита от навязчивых мыслей. Ей не хватало внимания мужа. Мирабель сжала руль сильнее и нахмурилась. «Мам, я думаю, что хочу перевестись в класс постарше». Разорвала гнетущую тишину Оливия. Скорее всего, почувствовала, что вечно улыбающаяся Мирабель погрузилась в пучину отчаяния: Я знаю, что ты думаешь, но мне правда скучно в моем классе. Там все легко, а я не люблю ждать. Али мы это сто раз проходили, а как же друзья, учителя, время расписания занятий. Мирабель никогда не использовала в качестве аргумента сложность новых предметов, и она, выросшая в не самой благополучной семье, понимала, Главное уметь учиться, а чему же дело вторичное. Прошло пару месяцев. Ты не можешь требовать перевода каждый год, начиная с подготовительной школы. Мама, они, естественно, весь день лепили. Я на повару учиться не собиралась. Оливия фыркнула и отложила телефон. Ты говорила, что эта школа самая-самая. Ну какой смысл тратить 40 минут на дорогу ради неинтересных занятий? В университет тебе рано. Или слишком поздно. Мирабель улыбнулась. Ей будет необходимо зайти в книжный магазин и купить книгу «Как растить гения» и «Не сойти с ума самой». Иногда Оливия выдавала такие фразы и озвучивала такие мысли, что Мирабель сомневалась, что ей 9 лет, и не стоит ли действительно отвезти ее в Сорбону. Так или иначе, они разрядили своим разговором гнетущую атмосферу. Въезд в город, как и всегда, встретил их небольшой пробкой и криками за окном. Мирабель предполагала, что они опоздают, но все же надеялась на удачу хотя бы сегодня. Потеряв еще минут десять, ей пришлось вспоминать, как проехать до школы по улицам. Одностороннее движение и неадекватные пешеходы усложняли ей задачу. Мирабель выругалась шепотом и прибавила газу, когда идущая на зеленый свет старушка дошла до середины перехода и тут же загорелся красный. Ей хотелось не получить штраф, но и проскочить. Стоило старушке вступить на противоположную часть улицы, как Мирабель решила использовать оставшиеся три секунды. «Придется опять извиняться перед твоим учителем, месье. Как его там, Али?» Мирабель посмотрела в зеркало заднего вида и улыбнулась своей самой доброй и очаровательной улыбкой. «Эта улыбка будет приходить к Оливии в кошмарах». Оливия не успела дать маме никакого вразумительного ответа, Ибо после того, как они пересеклись глазами, раздался оглушающий звук автомобильного сигнала, и ее озарила резкая вспышка света. Оливия открыла рот от страха, как ее сознание поглотила тьма. В ней она все бежала и кричала, звала на помощь, но никто ей не отвечал. Лишь где-то вдалеке мерцала, как путеводная звезда, улыбка мамы. Именно она, спустя кажется вечность, смогла привести ее к свету. Боль пронзила правую руку Оливии, а голову словно погрузили в воду. Звуки смешались воедино. Она хотела сказать хоть что-то, но воздух застрял в груди и превратился в пламя. Оливия дышала через нос, паника накрывала ее волнами. Попытка открыть глаза превратилась в пытку. Свет, яркий, подобно кинжалу, врезался ей в глаза, и она тут же их закрыла. Она хотела закрыть руками и уши, чтобы звук прекратил давить ей на голову. Однако правая рука все так же нестерпимо болела и почти не слушалась. Из глаз непроизвольно брызнули слезы. Каким-то чудом она решила в первую очередь отстегнуть ремень безопасности левой рукой, и воздух наконец-то прорвался к ее легким, а голова закружилась и вновь потянула ее в темноту. Оливия сделала все возможное, чтобы остаться в сознании и, наконец-то, разлепить глаза. «Ма!» — прохрипела она. Сил хватило лишь на то, чтобы открыть правый глаз, но картинка все равно оставалась мутной. Левой рукой Оливия провела по своему лбу и посмотрела на ладонь. Красная. Она сразу сообразила, что весь ее лоб в крови. Страх молнии ударил прямо в сердце. На ее светло-бежевом платье были какие-то черные пятна, а еще словно кистью художника разбрызганные капли крови. Она посмотрела на свою правую руку, которая посинела в районе плеча. Ее внимание сфокусировалось на небольшом осколке стекла, впившемся в бедро. Она медленно, даже не чувствуя боли, вытащила его и повернула голову влево. Дверь их машины смяла, и лопнувшее стекло градом рассыпалось по салону. Она с ужасом смотрела, как металл превратился в скомканный лист бумаги. Яркий свет фара слеплял. Оливия приложила усилия, чтобы открыть второй глаз и попытаться встать. Ноги также пронзила боль, хотя и не такая сильная. Телефона поблизости она не нашла, и лишь спустя минуту борьбы с темнотой и шумом в голове она услышала тонкий, едва слышимый голос. «Али». Картинка, нарисованная сухой рукой кошмара, пронзила сердце. Лобовое стекло потрескалось и стало похоже на сеть, сплетенную пауком. Дверь с водительского сиденья была смята, стекла разбиты, а на кресле Оливия увидела бледную, израненную осколками маму с посиневшими губами и туманными глазами, И эти глаза следили за ней. Шипя от боли, Оливия полезла через сломанное сиденье вперёд, толком не зная, что делать. Ноги болели, правая рука не слушалась, а картинка перед глазами плыла. Иногда Оливии казалось, что она вновь потеряла сознание. Её хрупкое тело держалось на страхе и безрассудстве. Боли она не чувствовала. Волосы спутались в комок и прилипли к шее. Но она никак не могла отвести взгляд от своей мамы, никак не могла сказать хоть слова. Её всю пробила дрожь, и она потеряла контроль над телом, прикладывая последние силы, чтобы оставаться в сознании. «Ты в порядке?» — одними губами прошептала Мирабель. «Ма, что... что случилось? Что мне делать?» Будто не своим голосом спросила Оливия и оглядела маму ещё раз. «Дышать сложно». Только после слов мамы до Оливии дошло, что ремень безопасности пережал ей грудь. Она попыталась отцепить ремень одной рукой, но механизм заела. Оливия дёргала его, нажимала на кнопку, однако он всё не поддавался. Грудная клетка мамы еле двигалась, и частота её вздохов становилась реже. Из глаз Оливии градом от беспомощности полились слёзы. Она ничего не могла сделать. Тогда Оливия ухватилась за ремень безопасности и оттянула его, позволяя маме хоть немного вздохнуть. Но сил надолго не хватило, и ремень снова сковал грудь Мирабель. Платок съехал на бок, и она увидела облысевшую голову мамы ее красивый яркий макияж размазался по лицу все произошло так быстро что она не верила в реальность происходящего что бы оливия ни делала она ничем не могла помочь все ее старания шли прахом она слабая она обещала себе помогать маме во всем в итоге неспособность делать даже такую мелочь которая будет стоить ей жизни не поддается я не могу его открыть мам мам что делать мам я не могу с ним справиться пожалуйста Оливия умоляла то ли ремень, то ли небеса. «Он не поддается, я ничего не могу с ним сделать! Я не могу помочь!» «Ты такая красивая, яркая!» Мирабель попыталась улыбнуться, но улыбка коснулась лишь ее уголков губ. Свой последний воздух она тратила, чтобы еще раз сказать своей дочери, как сильно ее любит. «Самая замечательная дочь на свете! Пожалуйста, не забывай об этом! Ты заслуживаешь счастья!» Мирабель на мгновение замолчала, а потом произнесла. «Моя дорогая Али». Голова Мирабель наклонилась. «Мам! Мам!» Оливия, казалось, она закричала, на деле лишь сухо прохрипела. Мирабель не отвечала. В панике Оливия не заметила, как ее грудная клетка перестала двигаться. Она протянула к ней руку, но тут же одернула, испугавшись навредить еще сильнее. «Мама, пожалуйста, нет!» Оливия схватилась за ручку машины и дернула, решив побежать за помощью. Однако стоило ей ступить один шаг на тротуар, как глаза застыли в шоке от безумия вокруг. От столкновения с другой их собственная машина въехала в магазин, который продавал товары для праздников. Везде лежала разноцветная мишура, конфетти до сих пор летали вокруг, лоуны, игрушечные коты и прочие детские игрушки издавали мелодии. Эта какофония из звуков и шторм из цвета врезались не только в глаза Оливии, но и в ее память. Мама с недавних пор захотела быть яркой, запоминающейся, и вселенная выполнила ее желание, подлив крови в яркие краски. Трагедия в седьмом округе стала похожа на карнавал. Рядом не нашлось никого. Забитый людьми Париж опустел и стал равнодушен крику Оливии о помощи. Ей пришлось бежать пару кварталов, чтобы найти хоть кого-то. Один звук сменялся на другой, и в какое-то одно из тысяч одинаковых мгновений полетела сирена скорой помощи, а за ней гром. Время смерти — 11.33. Этот день практически стёрся из памяти Оливии. Она запомнила лишь улыбку мамы, вихрь из конфетти и цвета и собственную беспомощность. С того самого дня, когда она подслушала разговор родителей, Оливия пообещала себе быть сильной и во всём их поддерживать. Она перестала общаться со сверстниками, не имея на это ни времени, ни сил, ни желания. С внешнего мира она переключилась на внутренний, пытаясь в одиночку свыкнуться с болезнью мамы. Она законсервировала в себе боль, и после смерти мамы все стало только хуже. Оливия не умела справляться с переживаниями, не умела рассказывать о них. Она накапливала, она закапывала боль в своем сознании и, как итог, улыбалась. За яркой широкой улыбкой люди не замечали на заднем дворе ее разума кладбище из переживаний. Маска счастья превратилась в раковину, которая прикипела к телу, к коже, и оторвать ее спустя десятки лет стало невозможно. В день, когда Оливия случайно встретила забавного мальчика, который не мог говорить, а лишь петь, выражая свои мысли, она вновь погрязла в болоте воспоминаний. Схожие проблемы, схожие ситуации и такие разные подходы к преодолению проблем. Оливия о многом жалела в жизни, однако ни разу не засомневалась в желании помочь Тому. Оливия о многом жалела в жизни, однако ни разу не засомневалась в желании помочь Тому. Она понимала, насколько тяжело тащить на себе раковину из и мнимой ответственности. У её мамы было время. Стадия опухоли значилась как вторая, а значит, в запасе было несколько лет и надежда на восстановление. Вселенная решила иначе. Она в очередной раз показала, что люди со своими планами, верой и желаниями ей не указ. Все будет так, как должно быть, и никак иначе. Человек сидит в каное, которое несется в потоке звезд, и ничего не в силах с этим поделать. Нужно не забывать жить здесь и сейчас. Умирают здоровые, умирают больные, умирают старики, умирают дети. После смерти мамы сердце Оливии исковала цепь, понимание, что ей надо начинать жить и вместе с этим на нее обрушилась сотня причин, почему нельзя начать сейчас. Часы идут, Каноэ плывет. Отец после гибели Мирабель в автокатастрофе потерял связь не только с миром, но и с самим собой. Он перестал видеть в оливии в первую очередь дочь, а в благом желании вытащить ее из депрессии и содрать маску Шута стал ее врачом. Их семейные вечера превратились в разговор психотерапевта и пациента. Оливия смогла по-настоящему вздохнуть только после 15 лет, заглядывая в прошлое и вспоминая первые три года без мамы. Ей хотелось, чтобы ее папа был папой, не доктором, не слушателем. Возможно, несколько истерик и рыданий не превратили бы Оливию в человека, который старался помочь всем вокруг, начиная от незнакомых людей на улице и заканчивая близкими друзьями. Она ввязывалась в авантюры по первому зову, делала все, что попросит. И всегда на высшую оценку, высший бал. Она старалась быть для всех спасателем. Она хотела нравиться всем. Однако она так и не смогла помочь самой себе. И не позволяла помочь кому-то другому. Все сама. Всегда одна. «Вот именно. Даже на этой тупой лестнице ты одна!» Ее копия улыбнулась и ткнула ее пальцем в лоб. Оливия отмахнулась от назойливой руки. До конца пути оставалось немного, но ноги уже не слушались ее. «Кажется, за тем поворотом вершина, конец пути». «Хватит уже трогать меня, ты просто наваждение, вызванная...» Договорить она не успела, спину прострелила боль. Другая Оливия вполне реально вжала ее в стену. Оливия до последнего надеялась, что она просто вырубилась где-то на лестнице и сейчас видела очередной кошмар. Однако боль, соднившая спину и правую руку, доказывала обратное. Светлые глаза встретились. Оливия видела в них отражение себя и пыталась бороться. Она как никогда хотела доказать, что не слабая, что может и готова меняться, и прошлое уже не имеет над ней силы. В такой извращенной попытке вскрыть старые раны ее копия заставила окунуться в самое травмирующее воспоминание в ее жизни. Оливия верила, что на вершине ее все же ждет некое озарение, иначе она не понимала желания Вселенной вставить ей палки в колеса. Она зарычала и попыталась оттолкнуться от стены и продолжить путь, но крепкие руки держали ее. В этот самый момент Оливия поняла, как сильно она достала саму себя. Вот кто являлся корнем ее проблем, кто вечно мешал. Ей необходимо было обратиться к себе и найти ответы, но вот парадокс. Проблема заключается в этой самой «другой» Оливии. Она не давала ей двигаться дальше. И если раньше это было похоже на аллегорию, то сейчас стало чем-то вполне конкретным. «Я не пущу тебя наверх. Ты останешься на подножье. Солнце почти село, и тьма снова поглотит тебя», — продолжала кривить губы копия. «Ты проиграешь самой себе. Ты не готова. Ты еще не все поняла, Али». «Да иди же ты к черту, а!» Оливия взорвалась и в гневе толкнула свою копию. Ее часы заорали еще сильнее, однако сейчас Оливия сосредоточилась на ссоре с самой собой. Пусть она даже не успеет взойти на чертову гору, настало время вставить мозги самой себе. «Я знаю, что ничего не меняется по щелчку пальцев. Я, мы, психотерапевты, люди годами идут к цели. Если бы я могла направить пациентов по дурацкой лестнице, тут бы вместо пагоды стояла моя клиника, но так не бывает. Твой любимый Коннорд тому доказательство». Ему 32, он до сих пор хранит злость и гнев. И черт, иди ты к черту, ясно?» Оливия толкнула копию еще раз. Та нахмурилась. «Да, я не стану другой на той вершине, но я делаю, что нужно мне, прямо сейчас. Я буду бороться за нашу связь с Ричардом. Я называю его идеальным, но ты и сама знаешь, что нет идеальных людей, нет идеальных жизней». Она ткнула копию в лоб, подражая ее недавнему действию. «Но ты...» «Да, я не смогла спасти маму. Головой я понимаю, мне было девять, и я взвалила на себя слишком много. Мама была такой яркой, красивой и сильной, мне до нее как до луны». Из глаз Оливии потекли слезы. «Я никогда не оправлюсь от ее потери. Никогда!» Она на секунду замолчала. «Но я перестану здесь и сейчас разрушать свою жизнь. Нет никакой вины перед ней. Просто так...» Она зарыдала еще сильнее и вновь от переполневшей злости толкнула другую Оливию. «Просто так бывает, я не могу ничего поделать». «Мама болела раком, мама умерла не от него, он бы ее не прикончил. Ее убил случай, не я, не что-либо еще». Она зарычала. «Я люблю свою маму и папу я люблю. Да, он не идеальный, но ему тоже пришлось пройти через этот самый ужас. У меня не потерялась ниточка с моей семьей, пока я помню о них и люблю, понятно тебе? Я все равно никуда не денусь, даже если ты... «А мне плевать». Оливия подтолкнула другую Оливию к краю и фыркнула. «Я вернусь в Париж, я зайду в свою клинику и начну работать. Ты вытащила все это из меня, и теперь у меня появилась мишень, куда стрелять». «Не выстрели себе в ноги, Али! Нога — это всего лишь нога. Пока я жива, выход найдется. Прощай, пугливая и закомплексованная девчонка!» И вложив последние силы в заключительный толчок, Оливия столкнула свою копию с края, позволив тяготению разобраться с проблемой. Она плакала, пока лучи заката ласкали горы и поджигали деревья. У нее не осталось сил идти, часы пищали и напоминали звук из прошлого, а краски тянули ее туда, в худшее воспоминание. И все же Оливия продолжила путь. Она делала шаг за шагом, пока не заметила последний поворот с надписью «Священная гора». Оставалось совсем немного. «Двадцать ступенек, но ноги отказались слушаться ее». Она упала и расшибла себе плечо, чудом поставив кисти перед собой. Ее расфокусированный взгляд упал на часы. Пульс — 130, температура — 40, кислород упал. Они орут не потому, что прошел час, а потому что жизненные показатели приближаются к критическим. Это хотя бы объясняет ее наваждение. Она отползла к горе в тень, понимая, что солнце вот-вот начнет заходить, и ей так и не удалось постичь какую-то истину. Последние силы ушли на то, чтобы убить себя. Оливия дышала глубоко и медленно, понимая, что через несколько секунд потеряет сознание. Ее губ коснулась легкая улыбка, а слезы вновь побежали по щекам. Она прикрыла глаза. «Прости, мам, у меня почти получилось».